Глава 47. Не ходите, дети, в Африку гулять. Случайности исключены. Дмитрий Рожухин осмотрел холл казино и поморщился. Роскошь обстановки была состряпана на скорую руку, в расчёте на шалых от нежно свалившихся больших денег. Возможно, где-нибудь и успели открыть заведение, где тишили самолюбие те, кто уже хотел солидности, но казино Азазелла к таковым не относилось. Если бы не просьба Насти, подкреплённая по-женски убийственным аргументом: "Не идти же мне в такое место без сопровождающего", ноги бы его здесь не было. Вот, если по служебной необходимости и желательно с захватом. Это с удовольствием, подумал он и улыбнулся. Страх после первого в жизни захвата давно выветрился. Осталась только гордость за выигранный бой и непередаваемое чувство мужского братства тех, кто в этом бою уцелел. Настя подхватила его под локоть и потянула к лестнице. "Катран, он и есть катран", шепнула ей на ухо Дмитрий. Настя наморщила носик и воззлила нагаток ему в ладонь. "Глупый, катран это подпольный игорный дом. Это я от папочки знаю". "Я не про это забегала в кафе спрашивая, как я выгляжу? На пять баллов". "А тон ший комплимента не придумал? Тогда как принцесса в портовом кабаке". Уже лучше рассмеялась Настя. Настя повела его по плохо освещённому коридору. Это этаж для второсортной публики. Выше гуляют авторитеты и прочие приличные люди. А ты откуда знаешь? Глупый. Лёшка здесь шарик уже второй месяц мечит. Он мне все местные новости и сплетни сдаёт. Кстати, казино принадлежит Гогови Асташвили. Слышала о таком? Тотта. Она остановилась, поправила юбку. Так, ты у меня у меня граф Монте-Кристо. В зал тебя тащить бестолку. Иди в бар, закажи что-нибудь и жди меня». «Может, лучше вдвоём?» Дмитрий проводил взглядом двух заросших до синевы кавказцев, поднимающихся по лестнице. «Димка!» Она пристала на носки и быстро поцеловала его в щёку. «Расслабься. Я же ничего такого не просила, просто сопроводить до казино. А ты похож на Джеймса Бонда на боевом задании». Дмитрий отметил, что сегодня глаза Насти горят каким-то странным лихорадочным огнем. Покачал головой, но промолчал. Как-то само собой забылось, что Бело приставил его к Насте для охраны. С первой же ночи всё пошло как у нормальных влюблённых. В полупустом баре трое жестоко жестикулирующих китайцев пытались перекричать музыку, вырывающуюся из динамиков. Дети под небесным временем от времени прихлёбывали пиво из высоких бокалов, что не мешало им азартно спорить дальше. Дмитрий заказал себе два коктейля и, забравшись на высокий табурет, принялся разглядывать батарею бутылок с яркими этикетками. На другом конце стойки весело напевалась компания молодых бизнесменов. Девицы болтая ногами, успевали смеяться, сосать коктейль через трубочки и строить глазки всем подряд. Их было двое, а молодых аркфелеров пятеро. Дмитрий скользнул взглядом по длинным ногам, обтянутым искристыми колготками, и отвернулся. Вот и я. Настя забралась на соседний табурет. Спасибо. Она сделала глоток из бокала, наклонилась к Дмитрию, положив ему руку на плечо. Димчик, а я тебя не разоряю. прошептала она чуть слышно. Не дуйся, скажи. Пока нет. Эх, вздохнула Настя. Как бы сделать так, чтобы и деньги были, и совесть на за это не была. Ой, только не говори, что надо работать. Кто сейчас работает, тому зарплату не платят. Дмитрий посмотрел на отражение в зеркале позади бутылок. По судя по лицам сидящих в баре, на шахтёров и нищих бюджетников не тянули. "Знаешь, Настя, а что я сейчас подумал? Что-то нехорошее по глазам видно. Почти Я читал, что за всю историю золотой лихорадки на Клондайке реально разбогатело всего 200 старателей. 200 из десятков тысяч. Мораль, все деньги достались тем, кто держал кабаки и сбывал старателям всякую дребедень. «Это ты о казино?» – хитро прищурилась Настя. «Угадала. Кто-то рэкетом занимается, кто-то квартиры чистит, наркотой приторговывает. И все несут доход сюда, потому что живут одним днём. Отходки в зону и обратно». А умный дядя заменяет деньги на фишки, крутит рулетку и загребает всё в карман. Надёжно и никакого риска. Ты и только Лёшке это не ляпни. Он дурак считает, что здесь и есть настоящая жизнь. Вон он, кстати. Лёша оказался высоким парнем в форменных чёрных брюках и белой рубашке. Он подошёл к стойке и протянул руку Дмитрию. Алексей. А вы Дмитрий, мне Анастасия рассказывала. Очень приятно. Дмитрий, пожал ладонь. Обрати внимание, что для его лет она слабовата. Пора бы стать по-мужски жёсткой. Выпей с нами. Спиртное нельзя. Я на работе. Алексей кивнул бармену. Тот протёр тряпкой стойку, поставил на неё стакан, до половины налил апельсиновый сок и отошёл в дальний угол. Привилегии сотрудников, прокомментировал Лёша. Я за ещё на халяву не заработал, поддела его Настя. Ладно, это я так. Настя говорила, что ты на агентство ритор работаешь. Лёша отхлебнул сок и выжидательно посмотрел на Дмитрия. Тому ничего не оставалось, как кивнуть. Легенда, придуманная для него Настей, была полна неожиданностей. "Не знаю, что он на тебе наплел, а но я считаю, что дело гиблое. Какой-то старый хрен", Лёша презрительно скривил губы. "То в ватнике, то в куфте бабье под дачей разгуливает. Ты фотографии напечатал?" оборвал его Настя. "Из-за них чуть на работу не опоздал. С собой, я надеюсь. Не здесь же", Лёша похлопал себя по брюкам. «Я и забыла, что у тебя штанишки без кармашков», – хихикнула Настя. «Это чтобы фишки хозяйские не тырил, да?» Лёша кисло улыбнулся, поставил стакан на стойку. «Мне пора в зал. Через 10-15 минут меня сменят. Подходите к служебному входу, передам пакет». «Да, чуть не забыл», – он облизнул губы. «Фотографии денег стоят». «Ты что, Лёшка, столько перепил?» – задохнулась от возмущения Настя. «Не с тобой говорят, по старой дружбе». Он специально выделил фразой интонации. Мог бы и бесплатно, но если в деле рейтер, то пусть платит. Сколько? Решил вступить в разговор Дмитрий, освобождая локоть от цепившихся в него острых пальцев Насти. 100 боксов за кадр. Крыша поехала, охнула Настя. Договорились, я отберу лучшие кадры, за них и заплачу. Дмитрий взял стакан, потянул через соломинку горький коктейль. Сам не знаю, зачем решил играть роль до конца. Решил, что если эти снимки так важны для Насти, Он сам особо разумеется, а без за них добыть. Негативы получить и в обмен на деньги. Виша протянул ладонь. Приятно было познакомиться. Взаимно. Настя повернулась к Лёше спиной, сделала вид, что занята изучением содержимого бокала, оглянулась через плечо, убедилась, что Лёша ушёл, и тихо, но отчетливо сказала: Хозяёл, за что ты его вот так? Дмитрий придвинулся ближе. Просто мальчик вырос, но не повзрослел. Он оператор от бога, Дим. Ему бы «Эх!» – Настя покачала головой. «Там, на острове, но ну, где мы в первый раз Кротова снимали? Мой бывший муж нагадал, что Лёшка меня предаст. Но то, что он ещё и продавать начнёт, до этого даже Валерка со всей своей психиатрией не додумался». Настя смахнула чёлку с олба, пристально посмотрела на Дмитрия. «Да, на деньги ты всё-таки попал». «Не всё решают деньги». Дмитрий был уверен, что когда Лёша сунет под нос красной корочки удостоверения, негативы отдаст бесплатно и с превеликой радостью. Он посмотрел на отражение в зеркале. Прямо у них за спиной стоял парень в горчичного цвета пиджаке, в лесу вытянувшийся и бессмысленно, как у лунатика. Остеглянеший взгляд был уставлен в спину Насти. Настя, у тебя здесь нет знакомых. Кроме Лёшки и никого, ответила Настя, думая о своём. Тогда ж то ему от тебя надо? Только не оглядывайся, медленно поднимив голову и посмотрев в зеркало. Настя посмотрела на отражение и хмыкнула. Парень, встретившись с ней взглядом, отвернулся и исчез. «Дим, только без резких движений», – прошептала Настя. «Отклонись и посмотри мне за спину». Дмитрий послушно выполнил и недоуменно посмотрел на Настю. «Да не на пол, глупый, делай ещё раз. Отклонись и веди взглядом от плеча по спине. Медленнее и всё ниже». «Да-а-а-а-а». Дмитрий рывком вернулся в исходное положение. Вид Насти, сидящей на высоком табурете, действительно мог свести с ума. Вот и всё, что этому лоху было нужно, прошептала Настя, положив ладонь на плечо Дмитрия. В её глазах играли весёлые бесянята. Цель оправдывает средства. Давид поднялся по витой лестнице, ведущей в VIP-зону казино. Охранник за стойкой его узнал, пришлось подмигнуть и улыбнуться. Тут ещё не знал, что дорога в зону для особо важных персон для Давида заказана навсегда. После неудачного налёта на Журавлёва жизнь Давида скатилась вниз, словно по такой же витой лестнице. Слава богу, что не свернули шеи. Гуга остошвили, разом охладел к простратившемуся Давиду и сам собой, разумеется, запретил появляться в офисе без особой нужды. А такой в последнее время не было. Давид вздохнул и повернул назад в общий зал. Деньги и кое-какой авторитет ещё сохранились, но пути наверх, туда в зону небожителей уже не было. Надо было начинать всё с нуля или, используя малейший шанс, вернуть былое доверие. Он знал, что Гога в решениях крут и скор, но отходчив. Зла на искупившего вину таить не будет, потому что глупо и неперспективно. Возвращаться за столик с друзьями не хотелось. Они ещё не знали, что весь авторитет Давида сошёл на нет. Но очень скоро узнают. Слухи в преступной среде, как во всяком ограниченном мерке, распространяются быстро. Половина, сделав кислые рожи, сразу же отойдёт. Останутся лишь те, кто зависим и кому давит в опале, ещё нужен и полезен. Он щёлкнул пальцами, остановив девчонку, разносящую по залу сигареты. Та с готовностью улыбнулась и подставила ему под нос. Он, не глядя, выбрал чёрную пачку с золотым вензелем и отвернулся. Внимание шестёрок он потеряет в последнюю очередь. Такие будут виться, пока в кармане есть деньги. Давид раскурил сигарету и встретился взглядом с долговязым парнем в горчичного цвета пиджаке. Наметомном взглядом определил, что костюм куплен на рынке. Грош цена, одна претензия на крутизну. Лицо показалось знакомым. Вообще-то здесь все были более-менее знакомы. Парень был из своих, со стадией. Сразу же бросились в глаза потерянный вид и блуждающий взгляд. Ясно, проигрался в дриск, сделал его Давид. Такое приходилось наблюдать практически каждый вечер. Де попытка повеситься на подтежках в туалете дело пока не доходило, но многих приходилось под белой рученьки выводить на улицу, и хватные ноги отказывались идти. Странно, но через день-другой проигравший опять стоял за рулиткой с лихорадочно блестящими глазами. Парень нерешительно как-то боком подошёл к Давиду. Что надо? выдохнул вместе с дымом Давид. Ещё неделю назад эта шваль в дешёвом пиджаке даже не посмела бы подумать приблизиться к нему. Давид, дело есть? «А кто ты такой, чтобы лезть ко мне с делами?» – надавил голосом Давид. «Жига меня кличет. Учеником был у Казана». Взгляд парня стал осмысленным. Он просто впился им в Давида. «Дальше что?» Теперь он вспомнил Долговязова. Верные люди говорили, что работает на бригаду Долгопрудненских. Пару раз для них ломал замки. О Казане Давид слышал. Авторитетный медвежатник был. «Ты тут в авторитете, Давид. Вроде как в охране у Гоги». Тебе интересно будет». О последних новостях Жига не знал, и Давид как мог солидно пыхнул сигареткой. «Колись, Жига, по делу или базар травишь?» «По делу, по делу». Жига встал в почти плотное и быстро зашептал. «Девка тут у вас крутится, я её знаю. Дочка Стольника. Был такой важняк в прокуратуре Союза. Они вдвоём к казану приходили. Кололи его, фотку показывали. Нужен им был какой-то крот. Я потом у ребят поспрашивал». Выходит, крот крутой был из деловых, только шлёпнули его. А фотка новая была, Казан сам удивился. Вот. А сейчас она с крупьевожим перетирала, тоже насчёт фоток. И опер с ней зуб даю, опер. Такие дела. Давид отстранился. От жиги шёл нестерпимый концентрированный запах одеколона. Наверное, перед походом в приличное место облил сосну до головы. Откуда знаешь? Так я же в подсобке сидел, пока Казан с ним травил. Дело вид, что сплю. Казан ещё меня за ним следить послал. Давид схватил Жигу за пуговицу и притянул к себе. "Кто ты такой, плесень, чтобы на Казана лапку задирать, а? За такие слова на законного вора тебя на куски порежут". Так скурлылся он, зуб даю, вздохнул Сажига. Здал он им крата, сам слышал. А девка здесь круги нарезает с вопером своим. Давид на секунду задумался. А крутови он слышал от Самвела Сигуа. Тот как-то обмолвился, что не будет у Гоги хуже врага, чем оживший крот. Он достал бумажник, вытащил две сотенные бумажки, сунул доллары в нагрудный карман горчичного пиджака. «Сиди в зале, не вздумай слинять». Он посмотрел в лицо Жиги, теперь глаза у того стали преданными, как у прикормленного пса. «Пойдём, покажешь девку». Начальник секьюрити казино об опале Давида тоже не знал. Стоило ему сказать в зале чужие, страж уже смекнул, что дело касается Гуги Осташвили, час назад поднимавшегося в VIP-зону с двумя болливицами. Казино через подставной клисс принадлежало Гуги, и не было здесь персоны важнее, чем он. Любая угроза безопасности прежде всего рассматривалась как угроза непосредственно ему, хозяину, его авторитету, здоровью и жизни. Телекамеры, контролирующие зал, навели на того, кого Жильга окрестил опером. Девчонки рядом с ним уже не было. Что скажешь? спросил Давид Кивну на монитор. Чёрт его знает, пожал плечами начальник security. По виду, конечно, минт, но морда незнакомая. Он переключил один монитор на служебное помещение. На экране по длинному коридору шёл крупье, похлопывая себе по ведру большим конвертом. А вот и мальчик к чёрному ходу идёт. Остановить? Не надо. Давид раздавился горетой в пепельнице. Да и ключи от подвала, я с ним там поговорю. Начальник стал Ростом и мощной фигурой не уступал Давиду. "Не Давид, не обижайся, но за порядок здесь отвечаю я". Заметив, как напряглось лицо Давида, усмехнулся и легко толкнул его в плечо тяжелым кулаком. "Вдвоём поговорим. Мне же тоже интересно, что этот Рахид из казино передаёт". Крупье оказался поразительно лёгким. Давид не рассчитал сил, и первый пролёт в подвал тот пролетел по воздуху. "Полегче, он ещё говорить должен". Успехнулся начальник security, пропуская Давида вперёд и закрывая за собой дверь. Крупье пытался встать. Давид ударом ноги бросил его на бетонный пол. "Алёша, хорошив". Начальник подцепил крупье за шею ручкой резиновой дубинки, заставил поднять голову. "Мальчик, ты у нас хороший. Что ты сейчас вынес из казино? Это личные вещи", пролепетал разбитым губами Лёша. "А разве я тебе не предупреждал, что здесь нет личных вещей?" Все вещи в казино хозяйские. Повторить вопрос. Давид не стал дожидаться, пока взвизгнувшая добинка опустится на острые лапатки крупье, и пнул под рёбра. Да, проигался жопник. Он схватил задохнувшегося от двойного удара Лёшу за волосы и притянул к себе. Кались, падла. Фотографии, прошептал Лёша. Вчера снимал. Где? Кого? Давид замахнулся, но услышав, как зацокал языком начальник, опустил руку. Настя просила, какой-то Кротов, мы его на острове в Заволжске снимали, а теперь она его на даче под Москвой нашла. Начальник присел рядом, развернул Лёшу к себе. Контрольные снимки остались? Да, с готовностью затряс головой Лёша. Дома, в лабораторию и бракованные там, в ведре. Вот и хорошо. Начальник посмотрел на Давида. И нет проблем, шкафчик у него третий от входа. Ключи от квартиры возьми, пошли людей. «Живёт недалеко, за 10 минут управимся». «Я сам привезу», – прошептал Лёша, пытаясь сесть. «А нам с тобой ещё кое о чём потолковать надо», – сказал ему начальник. «Мне же надо знать, кто из шестёрок чем занимается». В рации запищал тональный сигнал. Начальник встал, сунул в ухо цилиндрик наушников. Девка с опером сели в машину. «Не страшно, мои следом поедут». Давид тоже встал, заломил пальцы, хрустнул суставами. «Проще надо работать». Укоризненно произнес начальник, ткнув дубинкой сидевшего у их ног Лёшу. «Адрес девки, как зовут?» «Зачем вам?» Лёша поднял голову и тут же сложился пополам от удара дубинкой поперёк живота. Его перевернули на спину. Лицо крупье сделалось бледным, без единой кровинки. «Настя! Планетная улица, дом 11!» – прошептал он разбитыми губами. Давид удовлетворённо хмыкнул, легко ткнул в плечо начальника секьюрити. «Ты не особо горячись», – сказал он, указав глазами на Алёшу, размазывающую кровь по лицу. «На мою долю оставь. Пошлю людей к нему на хату и вернусь». Он подумал немного, а потом на отмаш хлистун крупье по лицу. Тот рухнул на спину. По белой рубашке расплылось красное пятно. «Слышь, жопник, я не прощаюсь». Через 15 минут Давид поднялся по лестнице в вип-зону. Едва кивнул, прошёл мимо охранника. Осмотрел зал. Гуги не было. Когда Гога был в зале, не заметить этого было невозможно. Решительная походка пошёл по коридорчику, ведущему к отдельным кабинетам. По глазам охранника, не от казино, а из личных телохранителей Гоги, понял, что этот уже знает об опале. Дорогу ему преградили не сказать, что нагло, но настойчиво. Давид даже не попытался настаивать. Не стоило ронять авторитета ненужным скандалом. «Позови Гогу, дело срочное». «У него гости». Охранник смотрел прямо в лицо Давиду. В глазах было такое превосходство перед отверженным, что Давид невольно сжал челюсти. Он оторвал клочок от конверта, в котором привезли фотографии, черкнул одно слово. «Кротов!» «У Гоги проблемы, передай ему!» Давид посмотрел в глаза охраннику и добавил. «Если не хочешь вылететь с работы!» Тот усмехнулся, взял бумажку и повертел в толстых пальцах. «Отвечаешь?» – спросил он. «Если передашь, я отвечу!» Охранник повернулся и к Касалате, как все бывшие борцы, пошёл по коридору. Давид поправил галстук и по-хозяйски медленно оглядел зал. Всё шло как надо. Через минуту другую он опять будет в фаворе. Единственная досадная мелочь крупье получил удар по голове, потерял сознание и никак не хотел приходить в себя. Давида мало беспокоило. Не крупье, так девчонка. Какая к чёрту разница, кто сдаст адрес крота? Главное ухватить ниточку. А она, связывающая Кротова и Гогу, сейчас была в его, Давида, руках. И упускать ее, не получив причитающейся, он не собирался.